Глава 6. На восьмые сутки Таргитай снова поделился невесть откуда взявшимся хлебом у Олега, а возник подозрение насчёт стражи, который слушал тоскливые песни Таргитая, но помалкивал. Они с мраком шептались в углу, строили планы побега, а Таргитай доковылял, держась за стену, как на ну, уже одна смотрел на небо.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 Когда позади щёлкнуло, сразу не поняли, в чём дело. Заскрипело. В темницу ворвался свежий прохладный воздух. Массивная плита в монолитной своду стены медленно ползла вверх, исчезая в щели. Что за новая ловушка? спросил мракозадачен. Это я открыл, сообщил таргитай слабым голосом. Пойдём или малость полежим? Мрак поднялся, ухватился за стену. В широком проёме во всю ширь зяяло синее небо. Таргитай стоял почти у края, но с места не двигался. Как ты открыл? спросил Алексейпло. Таргитай ответил замирающим голоском, как мардух и подсказал, опустил в онту плиту. Олег и мрак одновременно повернули головы и два не попадали от слабости. На плите сидел крупный ворон, деловито долбил крепким клювом тёмную корочку. У мрака навернулись слюни, сжал кулаки. Дурак, сами мрём с голоду, а он ворон кормит. Олег поспешно перехватил кулак на полдороге. Мрак, благодаря этой дурости, которую даже я не мог предположить, у нас появилась возможность. Малая дохленькая Мрак, шатаясь, как пьяный, двинулся к зияющему проему. Таргитайя посля его выглянул. Это не дверь, а окно. Мы выпадем. Правда, Олег, манет птахой. Мрак и сейчас в проеме словно выпал в самом деле. Таргитайя свесил голову за край. Мрак висел под ним, охватившись кослявыми пальцами непривычно тонкими. Ноги упирались в крутой выступ. Дальше ко мне обрывался, словно там ниша. Мрак медленно сползал, цепляясь за выступы. А может там темница еще хуже? предположил Торгитай. Свободим лиску, сказал Алекс сдавленным голосом. А дверь ворона не откроют, добавил Мрак с кой зубы. Он сполз в нишу и исчез. Александр оплыв полез за ним. Торгитай пощупал дудочку, вздохнул и заспешил следом. Мрак стоял в нише. За толстой металлической решеткой, как угадал Торгитай, другая темница. Глаза Мрака плотно закрыты, и мощная грудь вздымалась так часто, что выпирающие под кожей ребра похожи на крылья огромной летучей мыши. Олег опустился на карниз, чувствуя, что спуск отнял последние силы. Что дальше? Ты и Волф, ответил Мрак таким же измученным хрипом. Тебе отпирать. Прути не из магии, из бронзы. Мрак всхрапнул, как засыпающий конь, и ухватился за прутья. толкнув Олега в нишу, скокнул Таргитай. Его глаза округлились. Нам не в жизнь, даже когда были здоровы, как лоси, тогда дальше вниз предложил мрак или вверх. Таргитай молча схватился за толстый прут, упёрся спиной в стену ниши. Мрак упёрся в тот же прут и за всех сил нажал. Олег пытался помочь, цеплялся кончиками пальцев. Когда в глазах темнело, в щели захрустело, посыпалась каменная крошка, прут начал выходить из углубления. Мрак заскрепел зубами, дико перекосился, толстый конец со звоном выскочил, задрожал в воздухе, наполняя тяжёлым басовитым гулом, словно летел объевшийся мёдом шмель. Быстрее, прошептал Олег. Он прислушивался, страшась услышать шаги стражи. Мы как улитки, Давай второй, сказал Таргитай. Мрак тяжело дышал, закрыв глаза. По мертвенно бледной коже выступили редкие капельки, тут же впитались. Голос был непонимающий. Зачем ломать? Ты бы пролез и меж прутиев. Ага, понял Таргитай. Значит, Мардух нарочито нас выхуживал. Дабы легче пролезть. Да. Ради этого, подтвердил Мрак. Он добрый. Где-то глубоко. Теперь я достанешь таракана из любой щели. Зачем мне таракан жрать захочешь? Царапая, срывая клочки кожи, протиснулся между прутьев. Тяжело спрыгнул. Олег поспешил следом. Его терзал страх, что и эта каменная нора окажется запертой намертво. Когда поднимался, сверху обрушился торгита и вмял в каменный пол. Оба встали на четвереньки, когда мрак уже поднимался по ступенькам. Оборотень хрипел, шатался, иногда двигался как слепой, но его словно вела могучая незримая рука, иногда даже тащила, хотя мрак измучен и измождён сильнее Таргита и Олега, но двигался всё равно быстрее. Поспешили через темницу, ноги по щекотку топали в пыли. Таргит расшихался, в изнеможении привалился к стене. Мрак навалился на дверь в одиночку. Олег подбежал, уперся плечом, дверь не шелохнулась. "Я сейчас, сейчас", пообещал Торгитай торопливо. Места мало. Упёрся им в спины. Все чушки бились и наваливались разом, пробовали с разбега, когда обессилели, привалились к разным сторонам каменной ниши. Торгитай остался один. Чувствуя себя виноватым, что как всегда опоздал, попробовал Открыт одиночку. Дверь скрипнула. Открылся выход в тёмный коридор. Мрак вытаращил глаза. Ну ты прямо маг. Как тебе удалось? Не знаю, ответил Таргит растерянно. Оно само, само. Тебе всё чаще удаётся то, что не по зубам волхву. Олег сказал это в отведя глаза. Он потянул на себя. А А, ну, всяк зверь гребёт к себе, но курица от себя. Да и мы трое. Тёмный коридор тянулся по лога, в полумраке угадывались ступени. Олег опередил Марака, у него начали светиться пальцы, магическая мощь медленно восстанавливалась. Когда удалились от темницы, сожжение на пять с кончиков пальцев начали срываться искры, а ещё дальше из ладони скатился светящийся шарик и поплыл впереди. Не разнеси всё вдрызг, повторил Таргита беспокоенно. Над нами ещё каменю горы, ежели посыпется, то полдня мусор из головы вытряхивать, полдня огрызнулся мрак из той головы восемнадцатый год вытряхиваем. Каменные стены сужались, мрак пробирался боком, затем раздвинулись так, что можно бы ехать на коне. Дважды попадались скелеты и слевшие в полутьме непонятно человеческие или звериные или или какой-нибудь нечисти. сюда, сказал Олег, не дожидаясь ответа, нырнул в темный боковой ход. А куда? Сюда, переспросил Таргитай боезлово. Пойдем и убьем злого мага, доносился из мусоркастический голос, как таракана. Ежели ветра не будет. Впереди посветлело. В грубо выщелоченной в красном граните пещере под стеной бежал ручей. Олег же одноприпал первым опустившись, как мрак на четвереньки. Теперь бы поесть, проговорил Таргитай слабым голосом. Отряхнул брызги живот, раньше прилипавший к спине, раздулся, как у паука. Еще "И ещё есть", изумился Мрак. "Ты же неделю тому ел". "Я не ел полгода, с той поры, как вышли из леса", Олег сказал Мрак предостерегающе. "Нюх и как выбраться, а то тебя в самые тёмные норы тащит". И я ищу лиску. Её не спасём и сами те ляхнемся. Перед ними выросла массивная дверь. Олег сперва ударил плечом, потом, оглянувшись на Тургитая, дёрнул за ручку. Дверь устояла. Вдвоём с мраком, а затем втроём кидались всем весом, но дверь не замечала их нынешнего веса. "Погоди", прохрипел Олег наконец-то. "Дайка".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 Теперь Мардук нас почует, ответил Олег обреченно. Мрак скрылся за дверью, и в темноте раздался его сиплый рев. Торгитай опасливо двинулся следом, подождал, пока глаза малость привыкли, не волчи, и когда увидел в углу блестающую крестообразную рукоять, сам не удержался от радостного визга. Олег зашел последним, быстро пробежался вдоль стен, выхватывал свертки, узелки. Быстро. Мардух вот-вот будет здесь. Дальше бежали вниз, склон понижался круто. Все трое не шли, мчались, разбеганы тыкались на выступы, повороты, падали. Мак услышал впереди шаги. Покрепче сжал секиру. Едва человек показался из-за поворота, ударил всем телом.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 За плечами Торгитай трепыхался меч на перевези, а оборотень не выпускал из рук секиру. Олег ускорил шаг. Впереди выросла массивная дверь, замок на задвинутом засове казался валуном размером со щит. Светящийся шарик метнулся вперед, как хвостатая звезда. Замок вспыхнул красным огнем, на каменный пол упали багровые потеки. Олег ухватился за пышущий жаром засов, мрак помог, а Торгитай с разбегу налетел на дверь. Из темноты темницы послышался слабый вскрик. Олег, люди, вы откуда? Быстрее, вылил Олег. Лиска выбежала бледная, с длинной царапиной на щеке, одежда на ней разорвана, а ноги босые. Олег отстранил, не дав кинуться на шею. Лиска не выглядела голодающей, могла сбить с ног или задавить в объятиях. Мардух уже спускается, предупредил он. Выбежали. Олег указал на зарешеченные окно. Там ослепительно блестало голубое небо. Мрак запрыгнул, ухватился за прутья. Под тонкой кожей страшно вздулись и стончившиеся сухожилия. Торгитай подоспел вместе с Олегом. Шибели с лбами с треском путались, мешали друг другу, но прутья поддались. Торгитай протиснулся первым. Мамочки, до земли всего три сажени. Поддамнет? – спросил мрачабречённо. Сейчас не раз прыгаемся как кузнячки. Нет, выпадем как у коровы из-под хвоста. Алекс молчал. Что дело не в везении, рассчитал на этот раз точно, но кто теперь поверит? Торгитай спустился на сажень, разжал руки. мрак прыгнул, они стали быстро удаляться, распростанные на взрыхлённой и проутюженной земле. Олег поспешно стёрнул лиску, полетел с ней вниз. Сердце на миг замерло. Упали на взрыхлённой земли ушиблись, но Олег с неимоверным облегчением увидел, как массивная стена камня быстро удаляется. Прижав голову лиски к земле, на случай, если Ежиль Мардух выглянет в одно из окон на этой стороне, выжидал. Грубый голос над головой заставил вздрогнуть всем телом. Опять залёг. Ну, второй таргитай. Мрак высился над ними по-прежнему башнеподобный, несмотря на худобу. К ним ковылял хромая, обхватив правую руку левый таргитай. Из-за плеча дудошника торчала рукоять страшного меча. "Надо уходить", проговорил Олег, поднялся. Его качнуло от слабости, голова закружилась, а во рту появилась голодная слюна. Мародух сейчас как раз заглядывает в нашу темницу. А ты что, ты здесь? – спросил Мрак. Его пальцы крепче стиснули секиру. Сейчас не отобьем си от мух. Мы не в его башне. Здесь можно прятаться. Мрак кивнул в сторону. Там отлежимся. Чудно мне даже так жрать не просит. Отлеживались двое суток. За время темницы оттащали так, что Олег потом изумлялся, как сумели выбраться, спуститься. Лиска оказалась живучей других. Даже Мрак лежал пластом, а она собрала ягоды, сунула горсть Олегу, достала из торгитаеви Мраку малость ожили. Собрали ягоды на соседней поляне, торгитаи, натряс орехов и малины. Мрак сумел подстрелить тетерева, чуть погодя куницу. Сиели едва ли не спереми ми шерстью. Стой минуты начал мучить зверский голод. Ели всё, что попадалось: молодые листья, коренья, жуков, ягоды, убивали еле сырыми белок. Желудки не выдерживали, все четверо разбегались, наполняясь вонью. На второй сутки Олег сказал озабоченно: "Голожь продержится ещё 2 недели". Да мы ещё камня даже не видели. Камня, вяло удивился Таргитай, мы его острова не нашли. Мрак хмыкнул. Да и самого моря ещё не зрели. Но волхв попал пальцем в небо к тому же в самую серёдку. До зимы а воз дойдём. К вечеру того же дня Олег разложил вокруг себя обереги. Долго вслушивался. связывал между собой невидимыми нитями. Мир вокруг заполнен жизнью. Чем человек больше смытривается, тем больше видит. Простой люд зрит лишь свой огород и свою корову, больше не старается, а маги смытриваются жадно, задают нелепые для простого человека вопросы. Самые упорные получают ответы, а вместе с ними видят и тех, кто делает воду мокрой. А снежинки вырезает такими красивыми. Олег ещё полгода назад видел лишь то, что видит обычный человек, а новое зрение всё ещё потрясало волхва до глубины души. К тому же, ввидя мир богаче, население мучился, что другие маги, тот же проклятый Мардух, наверняка видит ещё больше. Умеют смотреть, а он Деревенский волх лишь глупо таращит глаза, и перед ним лишь смутные тени. Правда, Маркстергитаем даже их не видят. Под землей, на большой глубине, где за слоем сухой земли пополам с песком начинался горный камень, бродили странные существа, ни куды, ни гномы, а нечто странное, проходящее прямо сквозь камни. пожирающие друг друга. Олег смутно видел, как прямо из стен посыпались на огромного зверя, что бродил по великанской пещере. Чудище, застигнутое в расплох, успело одного сшибить хвостом, тут же его утыкли копьями. Сбитый умер сразу, от удара о стену разнесло череп. Олег заметил для себя, что камень не всегда проницаем, выевать с ними всё-таки можно. В плотных сгустках воздуха, невидимых простому глазу, проносились ещё более странные существа. Некоторые похожи на людей, другие — нежней и красивее, даже с крылышками, прозрачными, лёгкими. Но Олег видел и чудовищ, словно сотканных из молочного тумана. В ближайшем лесу, даже не лесу, роще жили мавки, вилы, русалки, За ними охотился чугайстер, старый, одряхлевший, спал бы давно вечным сном, но извечная ненависть к мавкам не давала умереть уже 5 столетий. Под корой деревьев таились существа, на которых Олег не стал задерживать внимания, как и на множестве лёгких, изящных созданий, населявших чашечки цветов, прыгающих по стеблям трав. Мелкий, слабый, угрозы нет и ладно. Когда же перестану копать канавы? – сказал он с мукой. Когда займусь делом. Какие канавы? – не понял Тордитай. Может, ты ночью копал, пока мы спали? Но зачем нам канава, Олег? Если нужно, только скажи. Что все один до да один? Мрак тебе сразу поможет. Он здоровый, хоть и худой. Да и Лиска? Олег вздохнул, возвращаясь в реальный мир. Нам из всех сокровищ. Нужны сапоги лиски, штаны торгитаю и крылатые кони. Можно не кони, можно любое, что дамчить до острова. Крылатых коней раскрыл рот торгитай. Так это ж самое чудесное, что есть на свете. Алекс с неловкостью отвел глаза. На свете есть вещи чудеснее. Мрак спросил нетерпеливо: а где они? Как их приманить? Чем зарканить? Успеют ли до переть? Дул холодный северный ветер. Синее небо затянуло белёсым мглой. Воздух стал прозрачным и холодным. В небе пролетели странные мохнатые птицы, покрытые длинной изиндевевшей шерстью со строканичными клювами. В угрюмом молчании, без крика и карканья, снизились над людьми, глядели через узкую прорезь плёночных глаз, сделали два кружка и унеслись, экономно взмахивая короткими утолщёнными крыльями. "Что это они?" спросила Лиска встревоженно. Олег вздрогнул, отвёл взгляд. "Не отставай. Что-то не нравится мне эти пташки. Такие гадкие." Тургитай уныло брёл с боку, возразил дохлым голосом. "Мы для них тоже гадкие." Лиска вздохнула. "Я его когда-нибудь прибью за такую жажду справедливости." Ветер усилился. Нагнало тёмные низкие тучи, повалил крупный снег. Лиска остановилась, будто ударилась о башню Мардуха, вид у воительницы потрясённый. С неба падают перья, белые перья. Мрак предложил деловито: "Скорее собирай на подушку, пока не унесло ветром". Олег ошарашенно таращил глаза на лиску. "Ты что же?" Снега не видывала. Снег? Что такое снег? Теперь уже у двоих челюсти отвисли до поясов, а у трудята до колен. Лиска подпрыгивала, пробовала ловить крупные снежинки, вскрикивала поражённо при виде магии, когда те бесследно исчезали на горячих ладошках, оставляя мокрые пятнышки. Снег повалил гуще, снежинки измельчились, земля застыла, в щелях забелела, затем у бугорков намело сугробики. Быстро промиззающая земля звенела под сапогами. Лиска всё ещё не могла прийти в себя, зачерпывала мягкий снег, мняла в ладошки, превращая в ледышку, изумлённо смотрела, как твёрдый камешек исчезает, оставляя мокрыми пальцы.